Глава 12. Тони. Густаво Мендес, наш союзник из семьи Мендес на юге Испании, имел некоторые проблемы с мексиканцами. Мы помогли решить им дело, дав товар в рассрочку по хорошей цене. Конечно, нам это было не совсем выгодно, но дружеский жест был необходим. Наши отцы сотрудничали на протяжении многих лет, и мы решили не прерывать эту связь. Пока что. Люблю, когда нам должны. Это заставляет бояться нас ещё больше, сказал я, допивая свой виски. Микеле похлопал меня по плечу. Они всегда будут бояться, потому что знают, если что, мы с лёгкостью можем разорвать наши дружеские отношения. Оставайся в плюсе. Микеле оглядел танцпол с верхней точки VIP-зоны. Тони, ты позвони Данте, а я Даниэле. Я не вижу свою жену и нашу сестру. Доната, проверь периметр. Как только я собирался набрать номер Данти, внизу прозвучало несколько выстрелов. Я быстро достал пистолет из кобуры. Микеле сделал то же самое. "Тони, ты беги к Рику, а я найду Бэллу и Марсено. Я вижу Рика". Я бросился к брату. Толпа кричала, разбегаясь по разным сторонам. Рик достал свой пистолет, выйдя, блять, в самый центр танцпола. "Рик, я схватил брата за плечо, таскивая. Ты в порядке?" Он смахнул мою руку. Да в полном, какого хрена тут происходит? Давай проверим периметр. Микеле побежал на поиски Беллы и Марселы. Мы обошли клуб, но никого не нашли. Один из охранников стоял возле входа, продолжая выводить людей из клуба. Сеньор Тони, я, кажется, видел чёрный фургон и несколько человек. Похоже, среди них были девушки. Но я должен был вывести людей из здания. В какую сторону он поехал? Кажется, в ту Продолжай свою работу. Вернувшись в клуб, я увидел, что Микеле схватил Данте за рубашку и намеревается ударить его. Сейчас он казался обезумевшим и смахивал на меня, значит, делал дерьмо. Данте облажался. Данте, в блюдок, я оставил их на тебя. Данте был мрачен. Я не видел своего брата таким с самого рождения. Он никогда не ложал Микеле один из посетителей видел, как двух девушек, похожих на наших, вывели через чёрный выход. Сука, это могут быть только русские. Микеле зарычал и ударил кулаком в стену вместо головы Данте и наверняка Даниэля. Он-то уже облажался.